Судебно-медицинский эксперт. Какой он? Прежде чем писать эту главу, я попросил читателей моего ЖЖ рассказать, как они представляют себе судмедэксперта. Как я и ожидал, основная масса ответивших находилась под влиянием стереотипов, навязанных телевидением. В кино не любят показывать кабинеты экспертов, предпочитая им секционные залы, помещения, где непосредственно проводят вскрытие тел умерших от латинского «секцион» – рассекать. В фильмах эксперт, как правило, стареющий, небритый, лысоватый, полусумасшедший дядька с лоснящимся лицом, в мятом халате, он работает в темном полуподвальном помещении, на столе бардак, на расстеленной газете остатки еды, пепельница полная окурков, какие-то пятна на стенах, столе и на халате. При этом сам герой глупо и плоско шутит на тему своей деятельности иногда он выходит из секционного зала хрустя огурцом или сухариком предлагает похрустеть следователю и искренне удивляется когда тот отказывается нередко такой персонаж оказывается полупьяным или выпившим и конечно курящим когда же следователь просит заключение эксперт неизменно вытирая руки о халат откуда то достает помятые листы И голосом ведущего прогноза погоды на вчерашний день говорит «Ну вот как-то так, как я и думал». И опять предлагает следователю огурчик. Но существует и другой, совершенно противоположный киношный образ судмедэксперта. Это мужчина средних лет, подтянутый, всегда хорошо одетый. Он говорит уверенным голосом и знает абсолютно все. Надо определить время наступления смерти. Он делает это с точностью до секунд. Необходимо оценить повреждения. Герой решает эту проблему убедительно и спокойно, не испытывая ни малейших сомнений. Выполняет он почему-то не только свою работу, но и работу эксперта-криминалиста, в судебной медицине не имеющей никакого отношения. В этом варианте судебно-медицинским экспертом может быть и женщина, как правило эффектная, с обязательно распущенными волосами, часто блондинка на высоких каблуках, щелкающая все экспертные задачи, как орехи. И в первом и во втором варианте судебно-медицинского эксперта часто называют патологоанатомом, который и фотографирует трупы на месте происшествия, и снимает отпечатки пальцев, и упаковывает вещественные доказательства. И что самое удивительное, наряду со следственной группой докладывает о результатах исследований высокому полицейскому начальству. Примерно так и рассуждали мои читатели. Приведу несколько цитат. Всегда представлял себе русского судмедэксперта как староватого мужика лет 55, седова с легкой лысиной, не женат, детей нет. Живет в старой однокомнатной квартире, доставшийся от родителей, с бедной обстановкой, ибо зря плата низкая, молчалив, очень спокоен, увлечений нет в силу постоянной занятости на работе. Друзей один-два человека, тоже врачи, однокурсники бывшие, дома обычно смотрят телевизор, выпивает редко, но много курит. В свои 55 не питает никаких иллюзий, не имеет мечты и планов на жизнь. На пенсии образ жизни не изменится. Среднего роста или ниже, слегка грузен или не брит. Обязательно лысый, с волосатыми руками. Имеет скверный характер, язвителен с окружающими, временами груб. Многие считают его снобом, но друзья его любят и уважают. Обязательно выпивает в выходные и по праздникам, и очень осуждает за пьянство других. Раньше пил вообще не в меру, но взял себя в руки. Курить бросил. Имеет совершенно не связанные с профессией увлечения. Например, учит эсперанто. Начитан, образован. Крепкий физически, угрюмый мужчина. Людей не то что ненавидят, он их немножко презирает. Смотрит на них свысока, даже если ниже их ростом. Делит мир на черное, красное и белое. Полутонов для него нет. Может зарезать свинью пилочкой для ногтей. В еде, одежде, музыке и кино совершенно неприхотлив. Окружающие его, не сказать, чтобы уважают, они его немножечко боятся. Худой, красавчик, бабник, заводной, компанейский, обычный парень. В мед сразу не поступил, потому и пошел санитаром в морг работать. Дядя суд медэксперт посоветовал и взял к себе. Ну а потом поступил и закончил, и туда же вернулся. Нагулялся, женился, завел ребенка, построил дом, много друзей еще с детства. Жена подстать ему, бомба-зажигалка сумасшедшая, не соскучишься и не расслабишься. Я представляю его себе таким огромным человеком, рост под два метра и вес килограмм сто двадцать, который ходит в спортзал, но очень мрачный. Он часто пьет в одиночку среди трупов и думает о смысле их жизни, достигли ли они его. Он одинок, семьи нет, дети, если есть, далеко. Квартира покрыта пылью, и только хорошая стереосистема украшает ее. Слушает классику дэдметал, катается на американском черном кадиллаке-купе, на стене висит коллекция ножей и скальпелей, библиотечный шкаф с трудами по анатомии, скелет в углу, в руке у скелета бутылка водки, в зубах сигара. Судмедэксперт обязательно мужчина. Уравновешенный, спокойный, внимательный, аккуратный, немногословный, чаще интроверт. Любит быть в одиночестве, если общается, то только с близкими. Друзья есть, но буквально пара человек, это друзья со школы или с универа. В кругу семьи и друзей работа запретная тема. Увлечения, книги, хорошее кино, вкусная еда и что-то связанное с творчеством. Иногда по настроению что-то экстремальное вклинивается в жизнь, прыжок с парашютом, чтобы взбодриться. Не знаю почему, но любимого человека рядом не вижу. Возможно, есть такая, но не рядом. периодически появляющиеся и снова исчезающие. Мужчина от 45 до 65, бородатый, сутловатый, циничный юморист, холостяк, но любит приударить за женщинами, особенно в коллективе выбивает но не алкоголик может ночевать на рабочем месте принимать там пищу хм, высокий худощавый в старомодных очках волосы не короткие легкие волны имеет собаку внимателен к мелочам видит сразу недостатки поэтому трудно выбрать женщину и он как правило одинок но это ему нравится не страдает видит все детали вокруг но невнимателен к себе рассеян в личной жизни Теряет телефон, перчатки Уставший от своей работы, с низкой зарплатой, курящий и выпивающий Так как перспектив нет Циничный и ироничный дядька, имеющий нездоровые привычки А потому выглядящий старше своих лет Одевающийся без особых изысков, не пижон Живет один или даже с родителями Семья когда-то была, но распалась из-за ненормированного рабочего графика или его привычек. Со спортом не дружит, но периодически пытается начать вести здоровый образ жизни. На работе проводят гораздо больше времени, чем дома. Любим друзьями, душа компании. Средний рост, усы, лысина и склонность к половым извращениям. Мужчина за 30 лет. Или женщина за 45, ибо раньше семья и дети не позволяли постоянно срываться на выезды. Циник, отдыхает вдали от людей, на природе. Имеет вкусовое увлечение, кофе или чай определенных сортов. Либо качественный алкоголь или сигары. Везде и всегда тщательно моет руки и протирает поверхности предметов, прежде чем ими воспользоваться. мужчина лет 45-55. Холост или вдовец, или разведен. Детей нет либо взрослые, и сами по себе. Аккуратен до педантичности. Возможно, слегка перфекционист. Одет всегда опрятно, но не модно. Есть один-два старых близких друга, с которыми общается раза в два-три месяца. Дома есть собака, старенький и беспородный кабель тишка любит книги, телевизор есть, но не включался последние года три-четыре. Шумной компанией предпочитает прогулку с собакой в парке, если позволяет погода. Не любит людей живых. Слишком шумные и суетные. Видите, как все запущено? Страшно становится. Лысый мужик с волосатыми руками, в мятом костюме, с грустными глазами, да еще и с половыми извращениями. Маньяк какой-то. Киношный образ прочно въелся в мозг людей. Начнем с того, что в последние годы в судебную медицину идет много женщин, связанное это, думаю, с общими изменениями в характере человека, в отношении к жизни, и выражается в том, что женщины мужают, а мужчины, наоборот, становятся нежными, впечатлительными созданиями, которые предпочитают судебной медицине более чистой, что ли, врачебной специальности. Представительницы слабого пола работают наравне с мужчинами, а иногда и более интенсивно. При этом это не 45-летние тетки, а привлекательные девушки, без грубости в речи и поведении. Судмедэксперты-мужчины бывают и двухметрового роста. Некоторые из них, конечно, имеют волосатые руки, но не до такой степени, чтобы пугать детей. А лысина встречается с такой же частотой, как и везде. Эксперты, к сожалению, курят, но не все. И с каждым годом количество курящих сокращается. Хрестоматийный образ эксперта-алкоголика тоже не соответствует действительности. Это раньше употребление алкоголя на рабочем месте считалось нормой. Сейчас же пить на работе себе дороже, и ни одного пьяного врача или санитара в московском бюро вы не увидите. 16 лет назад в бытность врачом-интерном я неоднократно наблюдал, как умнейшие, грамотные эксперты с большим стажем работы выходили из секционного зала, открывали холодильник и выпивали бутылку водки из горла за два глотка. Большинство из них, к сожалению, умерло, а те, кто пришел им на смену, себя так уже не вели. Полуподвальные темные грязные помещения в большинстве своем тоже ушли в прошлое. Например, у сотрудников Московского бюро светлые чистые кабинеты на третьем этаже, отдельные комнаты для приема пищи, и строгий санэпидрежим. Возраст экспертов от 24 лет до 70. Это люди в своей специальности не случайные, впрочем, как и вообще в медицине. Иногда студенты юридического факультета спрашивают меня, а долго ли вы привыкали к своей работе? Да не привыкает судмедэксперты к своей работе, как не привыкают шахтеры работать в забое, повара на кухне, а акушеры в роддомах. Студент медицинского вуза уже после третьего курса обучения, если не раньше, понимает, какого он склада – терапевтического или хирургического. Если коротко, терапия – это там, где крови или вовсе нет, или она есть, но по минимуму, а хирургия – там, где кровь и тому подобное. И, конечно же, студент, у которого терапевтический склад ума никогда не пойдет в хирургию, и наоборот – а сильно никто никого никуда не загоняет. И не бывает такого, что молодой человек или девушка, придя в интернатуру по судебной медицине, вдруг ужасается. Ах, здесь, оказывается, трупы вскрывают и убегает, сломя голову. Нет, каждый студент, выбирая ту или иную специальность, прекрасно знает, что его ждет. Выбор судебной медицины, как и любой другой медицинской специальности, в качестве основной, обусловлен интересом. Увлеченность оставляет за бортом все негативные стороны нашего дела и позволяет трудиться вдохновенно, часто во внерабочее время. А вот с личной жизнью действительно не всегда бывает все хорошо. Но разве с такими проблемами сталкиваются только судмедэксперты? и судебно-медицинский эксперт, сходство и различия. Патолога-анатома или патанатома и судебно-медицинского эксперта часто путают друг с другом. Самое удивительное, что эти две врачебные специальности не различают даже врачи. Что уж тут говорить о людях, далеких от медицины. И на первый взгляд, действительно, что патанатом, что эксперт – одно и то же. Но нет, разница есть и существенное. Но сначала о сходстве. И патологоанатом, и судебно-медицинский эксперт, в первую очередь, врачи. Они оба заканчивают медицинский вуз и только потом специализируются по патанатомии и судебной медицине. Оба носят белый халат, оба работают в морге, оба исследуют мертвых людей. На этом, пожалуй, сходство заканчиваются и начинаются различия. Патологоанатом работает в больнице и исследует трупы на основании направления главного врача, у которого он находится в подчинении. Отношения патологоанатома и больничного персонала прекрасно описаны Артуром Хейли в книге «Окончательный диагноз». Патологоанатом, по сути, контролирует лечебный и диагностический процесс, исследуя трупы людей, умерших в больницах от заболеваний. Например, случается у человека острый инфаркт миокарда. Заболевшего забирает скорая и привозит в больницу, где ему выставляют диагноз и назначают лечение. Но бывает так, что человек все равно умирает. Вот это и повод для патологоанатомического исследования, позволяющего выяснить, правильно ли был поставлен диагноз и помогало ли назначенное лечение. Патологоанатом, как правило, сам смотрит гистологический материал от трупа и биопсийный материал от живых людей. Проводя вскрытие, он имеет право не исследовать череп, если нет такой необходимости. Конечно, патологоанатом исследует и домашнюю смерть, но лишь в том случае, когда человек умер в присутствии свидетелей, особенно врача, долго и хронически болел, что подтверждается медицинскими документами, и на его теле отсутствуют повреждения. Количество таких трупов из дома, исследуемых патологоанатомами во всех регионах нашей Родины, разное. Где-то 80%, где-то всего 10%. Так что принципиально важные слова, характеризующие работу патологоанатома – заболевание и больница. Патологоанатом не исследует насильственную смерть. Если в процессе исследования трупа он обнаружил признаки насильственной смерти, Он обязан, первое, немедленно остановить вскрытие, и второе, через сотрудника правоохранительных органов передать труп для судебно-медицинского исследования. Здесь, наверное, следует объяснить, что же такое насильственная смерть, а что ненасильственная. Почему-то принято считать, что если топор из головы не торчит, значит, это смерть ненасильственная. На самом деле все не так просто. Насильственная смерть наступает от воздействия любых факторов внешней среды – холода, спирта, угарного газа, того же топора, в конце концов. Умысел здесь не имеет значения. То есть, если, например, человек умер от отравления спиртом, неважно, сам он слишком много выпил, влил ли кто-то ему водку в рот, или он выпил ее по ошибке. Во всех этих случаях смерть будет насильственная. Ненасильственная же смерть может быть только в трех случаях. Первое – от заболеваний, например, от уже упомянутого острого инфаркта миокарда или пневмонии, или инсульта и так далее. Второе – от старости, встречается в практике эксперта один раз в несколько лет. И третье – вследствие нежизнеспособности новорожденного, например, в виду врожденных пороков развития. Так вот, патологоанатом не исследует насильственную смерть. А кто ее исследует? Правильно, судебно-медицинский эксперт. Судмедэксперт не работает в больнице. Он трудится в специализированном учреждении, бюро судебно-медицинской экспертизы, отделение которого могут располагаться в том числе и при больницах. Конечно же, главному врачу он не подчиняется и исследует трупы только на основании направлений, и постановлений правоохранительных органов. В эксперта вся насильственная смерть, убийство, самоубийство, несчастные случаи. Смерть внезапная и скоропостижная, смерть без свидетелей и при неуточненных обстоятельствах, трупы всех неизвестных лиц, почти все умершие дети, а также так называемые врачебные дела. Принципиально значимым словом, характеризующим работу судмедэксперта, является независимость. Независимость это регламентирована федеральными законами, приказами и всякими ведомственными нормативными документами. Судебно-медицинский эксперт не подчиняется следственным органам, не работает ни на сторону обвинения, ни на сторону защиты и делает заключение исключительно по результатам своего исследования. Очень важно то, что каждый эксперт несет личную уголовную ответственность за свое заключение. Статью 307 УК РФ еще не отменили и, надеюсь, не отменит. Патологоанатом такой ответственности не несет, поскольку не производит судебно-медицинскую экспертизу. По закону нельзя оказывать на эксперта какое-либо давление с тем, чтобы он изменил свое заключение, которое является доказательством в суде. То есть ни один начальник не имеет права навязывать подчиненному эксперту содержание того или иного заключения. Мне, например, за 16 лет работы никто не попытался, так сказать, посоветовать, что было бы правильнее написать. Не исключены, конечно, случаи недобросовестного отношения экспертов к своим обязанностям, но где такого не бывает, все мы люди. Ходят байки о соперничестве и конкуренции между патологоанатомами и судебно-медицинскими экспертами о презрительном отношении одних к другим и наоборот. Патологоанатомы, дескать, считают работу экспертов грубым ремеслом, а свою настоящим искусством. А эксперты стыдят патологоанатомов за их акты, которые написаны зачастую по принципу «чем короче, тем лучше». На самом же деле патологоанатомы и судебно-медицинские эксперты прекрасно сосуществуют, особенно если им приходится делить один морг или даже одну секционную. Такие случаи до сих пор не нередки. Мы часто помогаем и даем друг другу советы, участвуем в совместных конференциях и заседаниях научных обществ, хотя, конечно, между нами бывает разногласия. Нельзя сказать, кто лучше – патологоанатом или судмедэксперт. Это две разные врачебные специальности с разными задачами.